История Вилли Старка. Но это и моя история. Ибо история у меня есть. Это история человека, который жил в мире и долгое время видел мир определенным образом, а потом увидел его по-новому, совсем по-другому. Перемена произошла не сразу. Произошло много событий, а человек этот не знал, когда он в ответе за них, а когда нет. Больше того было время... когда он пришел к убеждению, будто никто ни за что не отвечает, и нет Бога, кроме великого Тика. Эта мысль, навязанная ему как будто бы несчастным стечением обстоятельств, сначала показалась ему чудовищной, ибо она отнимала у него прошлое, которым он сам того не подозревая жил. Но вскоре она принесла ему утешение, ибо означало, что его ни в чем нельзя винить, ни не в том, что он упустил свое счастье, ни в том, что он убил отца, ни в том, что он предоставил двум своим друзьям уничтожить друг друга. Но позже, много позже, проснувшись в одно прекрасное утро, он обнаружил, что больше не верит в великий тик. Он перестал верить, потому что слишком много людей верит, жила и умерла у него на глазах. На глазах у него жили Люси Старк и Раффинат, ученый прокурор, сереберки Анна Стэнтон, и их жизненные пути не имели никакого отношения к великому тику. На глазах у него умер окетц, на глазах у него умер друг Адам Стэнтон, на глазах у него умер еще один друг Вилли Старк, и он слышал его последние слова. Все могло пойти по-другому, Джек. Ты должен в это верить. На глазах у него жили и умерли два близких ему человека: Вилли Старк и Адам Стэнтон. Они убили друг друга. Они были обречены уничтожить друг друга. Как историк Джек Берден понимал, что Адам Стентон, которого он мог назвать человеком идеи, и Вилли Старк, которого он мог назвать человеком факта. были обречены уничтожить друг друга, так же, как были обречены использовать друг друга, стремиться друг к другу, чтобы слиться в единое, ибо каждый был нецелен из-за страшной негармоничности их века. Но поняв, что его друзья были обречены, Джек Бёрден одновременно понял, что тяготевший над ними Рок не имел ничего общего с предначертаниями его божества и великого тика. Они были обречены, но их жизнь была мучительным усилием воли. Как сказал в разговоре о моральной нейтральности истории Хью Миллер, когда-то генеральный прокурор при Вилли Старке, а впоследствии друг Джека Бёрдена, «История слепа, а человек нет». Судя по всему, Хью вернется к политике, и тогда я присоединюсь к нему, буду подавать ему пальто. Я накопил санный опыт в этой области. И теперь я Джек Бёрден живу в доме моего отца. То, что я должен здесь жить, в некотором смысле странно, ведь открыв когда-то правду, я потерял прошлое и убил отца. Но в конце концов правда вернула мне прошлое. Я живу в доме, который оставлен мне отцом. Со мной моя жена Анна Стэнтон и старик, который был женат когда-то на моей матери. Несколько месяцев назад, когда я нашел его больным в комнате над мексиканским ресторанчиком, мне ничего другого не оставалось, как привести его сюда. Верит ли он, что я его сын? Не знаю, но это и не кажется мне важным, ибо каждый из нас. сын миллиона отцов. Он очень дряхлый. Иногда он находит в себе достаточно сил, чтобы сыграть партию в шахматы, как играл когда-то со своим другом Монтегю Ирвином в длинной комнате в Белом доме у моря. Он был очень хорошим шахматистом, но теперь стал слишком рассеян. В хорошие дни он сидит на солнышке, понемногу читает Библию. У него нет сил писать, но изредка он диктует мне или Анне отрывки из своего трактата. Вчера он продиктовал мне следующее. «Сотворение человека, которого Бог в своем провидении обрек на греховность, было грозным знаком всемогущества Божьего. Ибо для совершенного создать правительство простое совершенство было бы делом пустьяжным и смехотворно легким. По правде говоря